Глава сороковая. Сергей сидел в кресле и читал системное сообщение. Оно вывалило список из пяти сотен наименований оружия, о котором мужчина и не догадывался. «Да, что-что, люди любят мощные бомбы, способные уничтожить целый мир и самих себя», – мужчина хохотнул. «Инертная ионно-кислородная уменьшенная бомба». Чуть не сломав язык, пробормотал Соломон. «Гене-аре-огнимр-снаряд!» — воскликнул Петр. «Ладно, хватит баловаться. Что там с врагом?» Сергей развернул кресло и посмотрел на своих довольных офицеров. Все сияли от радости, и обстановка в военном штабе была праздничная. «Так, не расслабляться, враг еще не добит. и с радиации надо что-то делать». «Армия врага обезглавлена, потери устрашающие», – заговорил Ушаков. «Он один из немногих, кто сохранял холодное выражение лица и не расслаблялся из-за успехов. Зачарованные ядерные бомбы оказались мощнее, чем мы думали, поэтому слегка перестарались, ведь могли накрыть куда большую часть армии врага». «Не страшно». Босс махнул рукой и продолжил с довольной улыбкой на лице они лишились своей главной мощи, а также столицах дело за малым добить и к счастью наши ликвидаторы и легионеры не боятся радиации через пару минут мы полностью доразведуем территорию продолжил ушаков тогда будет понятно насколько сильный урон мы нанесли врагу и что станет дальше «Во всяком случае техника и пехота уже занимают позиции. К столице же мы вышли магов и жуков для нейтрализации радиации». «Сири успела сделать жуков, способных нейтрализовать радиацию?» Удивился босс, в ответ получил кивок. «Это хорошо, а то я уж думал просить сердце мира о помощи» а В этот же миг из тысяч шариков света, что появились в воздухе, сформировался большой шар. «Как только ковчег королевства окажется под вашим контролем, я избавлю его от радиации». Пространственно лорд пал, а значит, нужно истребить всех врагов, чтобы захватить его. Сергей устало вздохнул, понимая, что зачищать ковчег они будут долго. В королевстве осталось мало сил. Заговорила к Дамдур, выйдя вперед. «Мы с отрядом прошлись по половине страны, и чем дальше от границы, тем меньше гарнизон. Вампиры же почти полным составом ушли в третью волну». «Хорошо, тогда начинаем». Не прошло много времени, как разведка предоставила полный отчет. Уничтожена была лишь треть армии врага, но эта часть являлась костяком армии. Вампиры и элитные солдаты. Впрочем, в них и целились. Остальные же либо получили мощную дозу радиации, либо находились достаточно далеко. Все же армия была многомиллионной и шла не одной плотной массой, а множеством отрядов. Оставив недобитков на военных, мужчина переместился на крышу цитадели и сел на краю. Тут же из воздуха появились рыжие и облепили мужа с обеих сторон. Все они немало перепугались из-за того взрыва в столице. А еще через миг появилась Рейн, а за ней и Алис. Вчетвером они сидели на краю цитадели и смотрели на свой процветающий город. С их плеч упала огромная ноша. Впрочем, не только с их. С плеч каждого жителя человека и всех землян, кто был в курсе надвигающейся угрозы. Вампиры практически побеждены, а земля спасена. Угрозу могли представлять разве что шираши но, учитывая сравнительно легкую победу над Аргоном, Сергей не сомневался, что и четырехруких они одолеют. «Я уже передала всех спасенных», — заговорила богиня. «Бедняжки, они пережили кошмар. Спасибо, что спасла их. Ты молодец», — добавила Алис и с благодарностью посмотрела на нее. Рэй немного засмущалась от похвалы старшей жены, но Сергей отвлек их. «Сразу после захвата ковчега начинаем создание мира и будем готовиться к встрече с дорогими друзьями», — заговорил он и посмотрел на девчат. «Кто хочет поиграть в бога и создать природные пейзажи?» Глаза четырех девушек заблестели, даже без слов был понятен их ответ. Ну, а следующие часы – все они с энтузиазмом делились идеями о чудесных водопадах, живописных озерах, горных ущельях и прочем. Они так увлеклись, что про Сергея попросту позабыли. Мужчина же посетил ресторан и перекусил. Потом переговорил с Сирией, обсудив устранение радиации. Хотел поговорить с профессором по поводу анализа крови, но тот был потерян для этого мира. Что бы он ни нашел в крови, оно увлекло его настолько, что старик уже несколько дней не выбирался из лаборатории. Важных дел не было, поэтому Сергею быстро стало скучно, и он, обратившись с драконом, полетел помогать рыцарям устраивать восстание. Сделать это было проще, ведь мощные потоки пламени, что били по небесам, видно было едва ли не по всему королевству. Многие лорды посылали гонцов к столице, и те, кто возвращался живым после убойной дозы радиации, передавали им не самые приятные новости. Столицы нет, вместо нее кратер полной лавы, ну а после гонцы обычно умирали жуткой смертью от лучевой болезни. Паника вампиров не осталась незамеченной, а некоторые так и вовсе посчитали, что лучше сбежать, взяв небольшой ковчег из тех, что остались, и вместе с сокровищами, а также и верными химерами улететь как можно дальше. К удивлению, Сергея таких умников оказалось достаточно много, но его взор мародера видел за десятки километров. Впрочем, разведка людей была повсюду, и мало кто из лордов успевал далеко уйти. Но даже если и удавалось, все королевство было в кольце. Армии Айруса, Тару, Тилиана, земли и даже Троу стремительно сужали это кольцо. Лишь на территории королевства у людей было более миллиона солдат, а там и силы убежища уже подтягивались, беря остатки третьей волны в клещи. Агдамдур и его спецотряды в утроенном темпе проникали в города и устраняли лордов с их окружением. А пока шла война, захваченные земли и ковчеги внимательно осматривались верующими в богомародерство. Ценности вампиров находились даже в самых секретных тайниках и замались на благо коллектива. Сергея. Ядра, монеты, системные предметы, книги, свитки и даже находились банки данных. Вампиры нередко имели у себя высокотехнологичное устройства, Однако это было табу, ведь официально королевство презирало Гэри и их достижения. Но вампиры любили эти самые достижения, и поэтому все это было скрыто от чужих глаз. Кто-то из вампиров любил компьютерные игры, кто-то литературу, фильмы и даже музыку. У одного так вообще нашли бесчисленное множество порнографий, самых различных видов но ну, а пока одни мародерили, другие готовили коварные планы и собирали силы. В этот самый момент в одной гавани, которая ранее считалась нейтральной, проходило необычное собрание. Проходило оно в аукционном доме, и все места были забиты, собралось не менее тысячи пространственных лордов. Все они громко разговаривали друг с другом и просто голдели отчего шум стоял невероятный. Но вдруг все замолкли, ведь на сцену вышел высокий серокожий воин с шестью руками. Всякий уважающий себя лорд знал, что шестируки — это высшие широши, дети самой королевы. Воин, облаченный в красное, снял шлем и окинул всех своим тяжелым взглядом. «Все вы получили предложение от высших», — сказал он и замолк на несколько секунд. «Они направили вас в это место по просьбе королевы». Народ тут же загалдел, ведь сама королева Широши смогла о чем-то попросить у высших, и те выполнили ее просьбу. Все они получили координаты места, а кого-то перенесло мгновенно даже из дальних уголков пространственного океана. Воин поднял одну из рук, велев всем заткнуться. «Все вы знаете, что происходит, и я не буду вас уговаривать. Все, кто не поддержит наш с вами поход, будут являться врагами. Они хотят отсидеться и дождаться нашей победы, а когда мы получим свои миры и уйдем из океана, вылезти из своих щелей и господствовать». «Убить их!» Кто-то выкрикнул, и вот тут же поддержала большая часть зала. «Мы сделаем их рабами и пошлем сражаться! Война!» Пришельцы кричали и вопили от предвкушения. Многие из них были представителями хищных народов, но Гэри и им подобные тоже имелись, и их было немало. «Королева тоже хочет войны», — заговорил воин. «Но сперва надо уничтожить всех, кто пошел в союзники к спасателю мира, Гукшараатум и Тару. Сейчас мы сдерживаем первых, тар уже куда-то скрылись». «Убьем яйцеголовых!» — кто-то выкрикнул. «Убьем и поработим всех, кто не с нами!» воин довольно оскалился. Все лорды были готовы на все ради возможности обрести родной мир. А Широши, как один из сильнейших великих народов, поведет их и направит мощь для уничтожения всех в океане. А когда останутся лишь Широши, королева без сомнений станет избранной. Она не хотела родной мир. Она хотела власти и становления высшей. И ее дети знали о ее планах и полностью поддерживали. Тогда воин вновь окинул лорда взглядом. вступайте под наше начало. Мы сломим всех противников и встретим спасителя мира всем пространственным океаном. Он умоется кровью за желание уничтожить нас». Воин поднял руку и народу взвыл, соглашаясь с ним. Несколько дней спустя, бывшее королевство Аргон. «Баланс ковчега. Один миллиард триста шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь». «Забираю, все забираю», — хохотал довольный мужчина, стоящий на застывшем кратере. Рядом парила Рейна с интересом смотрела на циферки. «С теми полутора миллиардами, что мы получили от продажи трофеев, на балансе убежища уже четыре миллиарда. Мы мало того, что компенсировали все траты, так и приумножили богатство». «Этого хватит на новый мир?» – спросила она и подлетела ближе. «Безусловно». Мужчина вновь довольно улыбнулся и окинул системным взором свои новые владения. Многие города были частично или полностью разрушены, но население постепенно возвращалось к мирной жизни. Они привыкли работать и терпеть лишения. Город сожжен, восстановим, поля затоптаны, заново засеем. Вставал лишь один важный вопрос. Что делать с десятками миллионами аргонцев? Их временно оставили в своих городах, накормили волшебной картошкой, как ее называли сами аргунцы. И отчасти, они были правы, ведь выращенная на благословленных богом драконом полях имела еще больше жизненной силы и питательных веществ. Хватало пары картофелин, чтобы человек начинал преображаться. Обычно это сопровождалось частыми порывами сходить в туалет, И сперва это пугало людей. Вот только из туалетов люди возвращались обновленными. Кожа разглаживалась, тело наполнялось энергией, а потом снова в туалет. И так пока организм не очистится от всякой дряни, что в нем копилось десятилетиями. «Дорогой отец!» Раздался незнакомый голос, и бокс-богиней обернулись. Они увидели человека чем-то похожего на Сергея. Рейн тут же напряглась, пытаясь понять, где ее муженек успел сделать ребеночка на стороне. Это был молодой мужчина, два метра ростом. У него немного бледноватая кожа и усики насекомого, торчащие из коротких черных волос. Но помимо усиков от человека его отличали и большие черные глаза, в которых было не менее десяти зрачков. Причем каждый отвечал за отдельную зрительную способность, вроде инфракрасного или ночного зрения. «Султан!» – заговорил Сергея, кинув того взглядом. «Сам же парень замер!» «Я горжусь тобой! Ты молодец!» Султан окаменел, а внутри него будто взорвалась бомба, ведь именно это и было смыслом его жизни – заслужить уважение отца и заставить его гордиться им. «Ты проделал замечательную работу». Отец подошел к сыну и крепко обнял его, после чего отошел и кинул взгляд на целый табун женщин позади султана. Там была и Ксюша, женщина на ростом четыре метра, и Варвара с остальными женами-насекомыми. А вот другую троицу Сергей не ожидал увидеть. Взгляд привлекла сексапильная темная эльфийка, но выглядела она чересчур уж холодно. А вот человеческая девушка с большой грудью наоборот улыбалась, с интересом изучая Сергея, ища сходство с султаном. Но третья... А ты каким образом тут оказалась?» «Ну, как-то так». Арианна скривила улыбку и пожала плечами. Она была одета в платье цвета золота, тело белое, как мел, а волосы под цвет платья спадали до земли, заставляя траву и деревья расти с огромной скоростью. «Похмурил, затащил в постель, а потом еще раз и еще. Босс, вы породили сексуального монстра». «Ты так говоришь, как будто тебе это не нравится», — хохотнула Майя, человеческая девушка. «Я уже получил отчет о от твоих деяниях. Твоя армия захватила четыре десятка городов и пять областей. Количество убитых врагов более миллиона. Ты оказался эффективнее любого из моих союзников». «Спасибо». Едва выдавил из себя парень. Он, казалось, был готов разрыдаться от счастья и уже едва держался. А Сергей понял это. «Сейчас я перенесу тебя к матери. Она будет счастлива увидеть тебя от твоих красавиц». Мужчина кинул взгляд на семерку девушек, две из которых далеки от красавец, потому что жуки. Но люди в убежище уже привыкли к жукам. «Я перенесу их туда минут через десять. Поговори с матерью, а они пусть погуляют по убежищу». Парень хотел было что-то сказать, но сейчас ему было тяжело говорить нормально. И через миг он оказался в бункере Сири, а девушки — на праздничной улице. «Рейн, будь добра, проведи им экскурсию». Мужчина погладил сереброволосую по голове и так и вновь обратилась туманом. «Ну?» а мне дальше работать?» Первым делом Сергей вывел убежище в пространственный океан. Отдых – это, конечно, хорошо, но после того, как все будет закончено. По крайней мере, так сказал мужчина своим офицерам. Они хотели отпраздновать победу, а придется ловить осколки, как сумасшедшие. Утром, когда прибудут ковчегитару, Сергей собирался завершить создание нового мира. До этого времени нужно было добыть ресурсов, увеличить территорию и многое другое. Но пока убежище летит, а рыжий гарпуном ловят осколки, мужчина посетил Зелл – родной мир темных эльфов, так их называли в убежище. Посетил всех вождей, выразил им свою благодарность за помощь, а также пригласил поглядеть на убежище и обсудить планы по взаимопомощи в восстановлении миров. Зелнас были техномагическим народом и владели магией еще до прихода системы. Этот момент больше всего интересовал Сергей, ведь он хотел сохранить магию после уничтожения системы, поэтому очень хотел изучить Зелнас и их планету. «Нет, после прихода системы мы не стали сильнее». Заговорил древний, как эльфийские леса старик. Его волосы давно опали, уши были иссушены и походили на сухие ветки, да и тело выглядело не лучше. Сейчас Сергей находился на вершине высокой горы, где располагался город-крепость народа Зелнас. Человек посетил его, потому что там находился один из немногих Зелнас, кто застал приход системы в этот мир. Помню, был хаос Старик прищурился и погладил морщинистый подбородок. Когда-то там была борода, но ее последний волосок выпал лет шестьдесят назад. «Позвольте помочь». Сергей положил ладонь на плечо старика, и два эльфа рядом напряглись. Они были потомками старика и очень переживали за него. «Чувствую в себе мано пробормотал эльф, а на лице появилось чувство умиротворения. «Навык знахарь насыщает организм силой и ускоряет естественную регенерацию», — пояснил Сергей и кинул взгляд на мужчину и женщину в возрасте. «У нас в убежище есть люди, способные вернуть молодость без каких-либо побочных эффектов». Эльфы удивились и сперва не поверили, но считать что-то невозможным после прихода системы было глупым. «Благодарим». Кивнули они, а Сергей перевел взгляд на старика. «Мне лучше. Спасибо». Эльф сделал задумчивое лицо и продолжил. «Когда началась паника, все начали обращаться в зомби, а армия и стражи потеряли способность колдовать. Лишь лучшие из нас смогли сотворить простейшие заклинания и отбиться». Старик замолк, будто завис, и Сергею пришлось влить в него новую дозу силы. «Что они говорили? Вы выяснили, почему так произошло?» «А?» Старик похлопал глазами и вгляделся в человека, будто пытался вспомнить, кто он такой и зачем пришел. Но постепенно взгляд эльфа нормализовался. «Да, выяснили. Дело в манне, что принесла с собой система. Она была иная, меня послушная и неестественная». «А где я могу найти ту естественную манну? Она еще осталась?» «Кто ее знает?» Старик пожал плечами и хотел было что-то сказать, но уснул. «Он устал, уважаемый» заговорили эльфы и человек кивнул «Сводите его в наш госпиталь да и сами обратитесь для возрождения мира молодежи понадобится ваша мудрость и знания сергей исчез но лишь для того чтобы оказаться на одной из телепортационных платформ раскиданных по планете отрядами султана кэш рыкнул он прогоняя двух крупных существ Они походили на хорьков только с шипастых и с тремя хвостами лезвиями. Однако, увидев Сергея, звери пули вылетели из пещеры. Покинув пещеру, мужчина оказался в красочном лесу пышущим жизнью. Система еще не успела опустошить мир, высосав из него всю жизненную силу, так как пришла в него сравнительно недавно. Лес изобиловал зеленью и неведомыми растениями, но, в отличие от Айруса, ничего из этого не пыталось убить человека. Вот только Сергей не обнаружил там даже намека на изначальную манну. Но он не сдавался и до самого вечера исследовал этот загадочный мир, пока его не похитила Рейн. В убежище закатили пирушку в честь победы, и Сергею нужно было присутствовать, а также сказать речь. Пирушку организовали знатную и все улицы города были заставлены столами, стульями, кухнями и даже танцполами, ну и, конечно же, экранами, чтобы люди могли лицезреть своего босса и слышать его слова. И вот мужчина показался перед камерой задумчивый и слегка растерянный. «Хоть сказали бы, что решили праздник устроить, прямо из джунглей забрали меня» ворчал он, переведя взгляд с камеры на кого-то другого, но на кого зрители не видели. «Ну, что я могу сказать? Мы победили самый сильный народ в пространственном океане, почти без потерь. Мы крутые!» Послышался смех не только от людей, что окружали Сергея, но и по всему городу, а тот продолжил. «Ураги подготовили нам еще немало пакостей, поэтому расслабляться не стоит, но вот что я скажу». На лице мужчины появилась его коронная мерзкая ухмылка. «Мы им всем дадим таких пи***, что они пожалеют, если встанут на нашем пути. Впереди у нас создание нового мира и путешествия к этим самым высшим, что возомнили себя богами. План прост. По-быстрому дадим им пи***, «Уничтожим систему и будем жить в мире и процветании!» Люди улыбались, а чувство, что вскоре все закончится, грело сердца, но лишь до тех пор, пока Сергей вновь не заговорил. «А теперь всем праздновать и отдыхать. Ведь в ближайшие дни всех нас ждет столько работы, что про сон можете забыть. Я всё.